Глава пятая. Весна понеслась в каком-то бешеном темпе. Кругом пели птицы, цвела сакура, кружа голову сумасшедшим ароматом, усыпала землю белоснежными и розоватыми лепестками. Девчонки не зевали, едва сделав уроки, удирали на свидание с мальчишками из школы Такугава, любовались красотой, сочиняли хокку и целовались в тени деревьев. Разумеется, когда этого не видели учителя. Меня такое времяпровождение, разумеется, не касалось. Свидания не привлекали, до сих пор было сложно забыть Хидео и Фэнга. В храме провели прощальную церемонию с душами. Ребята стали жертвами колдуна Юичи и никак не смогли воспротивиться его власти. Аки так и не пришел в себя, пока он находился под наблюдением целителя Изаму. Насколько я знаю, был изъят какой-то сильнейший артефакт, Который по очереди напитывают реку директор и учителя. Именно он и поддерживает жизнь Аки. «Аска, хватит считать ворон!» громче, чем до этого сказал директор Тецуя. «Простите», – пробормотала я и уставилась в документ, лежащий на коленях. После того, как я уничтожила Сузуму, моя нагрузка резко увеличилась. Учителя будто пробовали на прочность моей силы и выносливость. Если подруги могли выкроить время, чтобы погулять или поболтать, даже сходить на свидание украдкой, то я приходила и падала. Быстро восстанавливалась, но потом снова приходила и падала. И теперь вот Петсуя вызвал меня и сунул бумаги. Смысл написанного коварно ускользал. Дело, разумеется, было не в том, что я не могла прочесть. Слава Плетунье, все канзи знакомы, но вот суть... «Аска, у тебя есть возражения?» — уточнил Тецуэ, внимательно глядя на меня. Я подняла на него взгляд. «Почему так быстро? Почему вы мне даете программу следующего курса?» Он ни капли не смутился. «Ты же сама хотела сдавать двойной экзамен по каллиграфии. Твоя же цель — стать мастером Канзи». «Учеником», — осторожно сказала я. «Ученик есть ступень перед становлением мастером». Занудно произнес Тецуя. Я подозрительно покосилась на него. Было странное ощущение, что весь этот разговор ширма. Только вот что она должна скрыть? «Хочу», — со вздохом признала я. «Вот и отлично. Твоя рёка выросла. Желание развиваться похвально. Почему бы тогда не закончить обучение раньше? С наставником мы тебе поможем». Я поджала губы. «Все вроде бы звучит хорошо и гладко, но есть чувство, что все идет совсем не так, как должно было бы». «Директор?» «Да, Аска. Я...» «Нужные слова не приходили в голову, но молча кивнуть, на все согласиться и уйти?» «Нет, это точно не мой вариант. Если не спрошу сейчас, то, вероятно, не узнаю никогда. Мне это не подходит». «Могу я просить вас об откровенности?» «Зависит от того, что ты хочешь узнать», — внезапно ухмыльнулся Тацуя. «Если тебя будет интересовать, какие сладости я предпочитал в детстве и как лазал через забор к соседу, а потом удирал от его собаки, то это слишком». «А собака была большая?» — ляпнула я. «Ростом с пятилетнего меня!» — ни капли не смутился он. Я невольно крякнула. «Вот как у него так получается? Повисшая тишина?» Некомфортная обстановка – всего одно упоминание об эпизоде из детства, и уже хочется улыбнуться. «Поняла. Про детство не будем», – спохватилась я. Вопрос в другом. «Да-да». «Почему так быстро? У меня чувство, что вы решили принять сдачу двойного экзамена не так давно. Выпалила это все и замерла. Может, это только кажется и вообще глупость несусветная». а директор решение принял сразу, еще после того разговора у подоконника. Тетсуэ задумчиво покрутил в руках кисточку для чернил и качнул головой. «Аска, у тебя уровень рёку значительно превосходит других учениц. Изучать с ними ту же программу – непозволительная роскошь. Я бы с удовольствием продолжал наши тренировки и наблюдал за твоими успехами. Однако это преступление против тебя самой». «Глупо, если бы Мия сразу села рядом с вами на уроках для третьего курса. И так же глупо тебе брать игрушки Мии». «Каждому возрасту свои забавы», – осторожно уточнила я. Он нахмурился и кивнул. «Можно и так сказать. Рёку надо развивать своевременно. Большая сила может привести к большим проблемам, если сразу не научиться её контролировать и направлять». «Но ведь школа и учит!» — начала я. «Школа дает хорошую базу!» — мягко уточнил Тецуя. «Дальше, если Рёку не вписывается в стандарты, нужен индивидуальный наставник. И там, за стенами Годзен, его найти вполне реально. Обучение стоит денег, но всегда можно договориться». Теперь хмурилась я. Озвученное директором имело смысл. А если добавить слова Плетуньи... «В общем, хочу я этого или нет, нужно уходить. Иначе здесь никакого развития не получу». «Деньги — хорошее дело. Только где их взять?» — проворчала я. «Все выпускницы получают определенную сумму Ше на первое время», — произнес Тецуя, откладывая кисточку. «Не пропадешь». «К тому же...» Я настороженно посмотрела на него. «Что?» «Я верю в твои таланты, Аска». «В смысле?» А я, чуть не выронив документ. Тецуи усмехнулся. Ты мыслишь очень креативно, поэтому ни секунды не сомневаюсь, что найдешь выход из любой ситуации. К тому же, связь с нами у тебя останется. Поэтому, если понадобится, спросишь совета. Я закусила губу, потом решительно тряхнула волосами, взяла кисть и опустила ее в чернильницу. И лишь проведя последнюю черту осознала, Моя личная подпись очертаниями напоминает кобру, приготовившуюся к нападению. Спустя три недели я грустно посмотрела на пустой угол. Все вещи собраны. Пожитков у меня, конечно, немного, но все равно. Здесь я провела практически девять месяцев. Странную осень, очень бурную зиму и весну, во время которой не могла и поднять головы. Занятий было столько, что не продохнуть. Но зато после этого я стояла на торжественной линейке вместе с Харукой. Мы были в нарядной черно-белой форме выпускниц и слушали речь директора. Мне вернули оружие. Теперь я свободная гражданка Тайо выпускница школы Годзен. Назад дороги нет. Наверное, я не буду ни права, если скажу. Тут выдохнут спокойнее. Уйдет, Аска, спасибо богиня Шенгай, и потенциально в школе будет меньше грозить опасность быть разваленной. Конечно, без меня тоже найдутся удалые ученицы, но это будет уже другая история». Одной тут совсем уныло, шмыгнула носом Мисаки. Так-то она за нас с Харукой искренне радовалась, но еще год ей учиться тут одной, и я там рачала. «Будет Чоу», — подбодрила я. «Может, получится договориться, чтобы она переехала сюда». «И мы же связь не теряем, помнишь?» «Помню», вздохнула она. «Но мы три года вместе были, и тут я обняла ее». «Год — это совсем немного, вот увидишь. Как раз додавишь своего оружейника, выйдешь к нам уже готовый становиться мастером клинков». «У меня позавчера на занятии такая ерунда получилась», — пожаловалась Мисаки. «Это все потому, что думаешь о ерунде?» Бодро заявила, зашедшая в комнату, Сату. Мы настороженно посмотрели на нее. Где эта Харуку носит? Вообще-то должна была прийти она, но, видимо, застряла, получая от Эзаму справки и прочую ерунду. Из-за плеча Сату осторожно выглянула Кёпка. Она ничего не говорила, только чуть улыбнулась. Сама-то ерунда, обиделась Мисаки. Да я... Тихо, тихо! Успела я остановить подругу. Только не начинайте. И, развернувшись, внимательно посмотрела на Сату. Она явно себя чувствовала немного не в своей тарелке, но потом вздохнула и произнесла: "Я хочу принести свои извинения, Аска. Ты, конечно, коза еще та, но я тоже была во многом не права. И я тоже", тихо сказала Кёкка. А вы знаете толк в извинениях, заметила я. Но в чем-то логика есть. «Я не нежный цветок лотоса, поэтому тоже извини за все, где была неправа». И протянула руку. Первую ее пожала Сату, второй Кекка. Говорить не получалось. Почему-то все нужные слова разбежались. Это было странно. Я действительно не ожидала, что Сату придет вот так вот. Удивила. Кажется, это хороший знак. Только сейчас до меня дошло. Сату тоже завершила обучение». Просто на ней до сих пор форма школы, хоть уже и висит на поясе ТСН. Видимо, еще не все дела закрыты. Это мы с Харукой уходим раньше других. Конечно, хотелось еще остаться, но я чувствовала, чем дольше будем в школе Годзен, тем сложнее потом будет уйти. Какие планы дальше? – спросила Сату. Ее лицо было непроницаемо, однако я прекрасно понимала. Она тоже растеряна и не совсем понимает, куда идти. Я задумчиво посмотрела в окно. Далеко не одну ночь я размышляла над тем, куда стоит пойти в первую очередь. Сто дорог, но ни на одной из них не ждут. А значит, надо идти без приглашения. Вотчина Шингаев, Обтекаемо сказала я, переводя на нее взгляд. Мне надо понимать, что там сейчас происходит и кто остался в живых. Сату только поджала губы. Кажется, непроизвольно я снова наступила на ее больную мозоль. И к это превратились в пыль. То, что еще остались те, кто носит эту фамилию, ничего не значит. «Что ж, в любом случае, я желаю тебе удачи!» Все же взяла себя в руки она. «И я», — добавила Кекка. «Спасибо», — кивнула я. «Пусть ваша судьба тоже сложится благополучно». «Оставьте отпечатки на кристаллах», — вдруг предложила Мисаки. «Мы втроем недоуменно на нее посмотрели. А ведь идея!» «Чего уставились?» — тут же проворчала она. «Это связь. Уже если и держаться вместе, то выпускницам. Вы, конечно, рады друг друга хвосты начистить, но лупить суми и отбиваться от порождения колдуна у вас тоже выходило очень неплохо». Возразить было нечего. Сату молча отцепила от пояса кусочек кристалла и протянула мне. Я приняла его двумя руками, а потом приложила указательный палец правой руки. Тут же последовала вспышка. Кристалл запомнил. Брови Сату взлетели вверх. Да, в Тайо так принимают что-то важное. Немного в этикете я уже разобралась. И когда я передавала свой кристалл, Сату повторила мой жест и проделала тот же ритуал. С Кёко мы проделали то же самое. Не знаю, как сложится в дальнейшем судьба, но не стоит разбрасываться связями. Мало ли. Мы вышли с территории школы на рассвете. Пообещали прислать Мисаки и Чоу весточки сразу, как только доберемся до места. Дорога будет не близко, но мы настроены решительно, поэтому все получится. В какой-то момент мы обернулись. Солнце золотило загнутые крыши домов и храма Плетунья. «Почему у меня ощущение, что все только начинается?» Задумчиво протянула Харука. Я краем глаза глянула на ее профиль. Не тени улыбки, в черные глаза глубокая задумчивость. Обычно собранные в пучок волосы сейчас стянуты в высокий хвост. Сейчас она кажется старше, чем в форме Годзен. Да и я, наверное, изменилась. «Потому что все начинается», — ответила, глядя на храм Плетуньи. Но это хорошо. Ничего не стоит на месте. Значит, и нам не стоит. Хару кивнула. Сначала доберемся до Нодзу, а там уже разберемся, куда двигаться дальше. Мы уже отошли на приличное расстояние, когда мне показалось, что кто-то на нас смотрит. Обернувшись, я увидела возле ворот маленькую фигурку, на прощание махавшую нам рукой. Я остановилась и помахала в ответ. «Не грусти, Мия!» Все будет хорошо. Если будет на то воля плетуньи, мы встретимся еще раз.